Глава 43, Помещение оказалось еще больше того, в котором сшивали тела Пока Слизин не зажег свет, мальчику показалось, что его занимает шевелящаяся масса Но стоило мраку рассеяться, как он понял комнату занимает тысячи сросшихся трупов Они образовали единое существо, топорчившееся руками, ногами и головами Оно содрогалось, словно пыталось сдвинуться, но не могло совладать собственным весом. И еще все это дышало тысячами легких. Мальчик застыл, созерцая ужасное создание. Он видел нитки и проволоку, но в то же время осознавал, что чудовище срослось. Некоторые швы выглядели старыми, другие свежие, но они были. Обитателям зоны удалось соединить трупы в единое целое и вдохнуть в него жизнь. А еще рты говорили, они требовали чего-то, но понять, чего именно, в таком хоре было невозможно. В центре живой пирамиды высился столб, на конце которого сиял лиловый кристалл, маленький, но безумно яркий. А чуть ниже, вправленный в грубо приваренные металлические прутья, располагался черный камень, сочившийся густой масляной жидкостью, Похожей на нефть. «Ты слышишь их?» — спросил, задрав голову слизень. «Да», — прошептал мальчик. Он не мог оторвать взгляда от того, что видел. Это было удивительно, и слова слизни уже не казались такими уж безумными. Неужели подобное возможно? Конечно, это не мир, о котором толковал обитатель зоны, но все-таки... «Что это за камни?» — не удержался мальчик. И, как ни странно, на этот раз слизень ответил. «Черный осколок звезды!» Нам привезли его для исследований. Оказалось, силы этого метеорита способны не только уничтожать. У него огромный запас энергии, и мы поставили его себе на службу. Без этого осколка ничего не вышло бы, а верхний мы создали сами. Он соединяет ткани. Я уверен, способен на куда больше действует на сложном межпространственном уровне. Конечно, одними технологиями не обошлось. Пришлось использовать и магию, нашу, земную. Но это тонкости, которые тебе знать не обязательно, — добавил гораздо суше Слизень. «Мы пришли не для того, чтобы я читал тебе лекции, щенок. Нам надо добавить сюда немного плоти. Опусти-ка вон тот рубильник. Да, справа». «Он включит ленту, которая доставит сюда то, что мы сшили за последнее время. А потом мы присоединим кусочек мертвого мира к этому новому и живому». Парень выполнил приказ и отступил, когда огромные железные створки с грохотом и лязгом начали подниматься, открывая в стене квадратную пасть. В голове его проились мысли. Он думал о том, что видел и слышал о том, что обитатели зоны совершили чудо, но остановились где-то на полпути. Конечно, кристалл и осколок звезды были способны на большее. Но как выяснить, на что именно? Парень украдкой покосился на слизня. «Хорошо бы узнать все, что знает этот доходяга. Эти сведения могли бы пригодиться. Как и камни» парящие над грудой шевелящихся тел. Добравшись до развалин, Эл утвердился в подозрении, что здесь потрудился никто иной, как художник смерти. Быстрый осмотр показал, что обитатель Шпиля был машиной. Его части валялись повсюду. Несомненно, он пал жертвой гомункула. Спешившись, Эл аккуратно собрал все, что смог найти, и замер над останками, задумавшись. Внешний вид убитого производил странное впечатление. Как он выглядел до гибели, можно было лишь предполагать. Вероятно, это был аватар местного компьютера, его основной носитель. Некромант видел подобные машины, но очень давно». Художник, конечно, уничтожил его, чтобы добраться до генератора, питавшего силовой купол Дармахира? Скорее всего, горная крепость раньше была военным объектом. Сейчас, правда, прошлое не имеет значения. Важно другое. Некромант ощущал, что машина обломки, которой он разглядывал, являлась чем-то большим, чем просто микросхемами. Как неудивительно, он чувствовал присутствие. Но возможно ли, чтобы... Робот имел душу, исторгнутую художником. Эл решил, что должен проверить догадку. Опустившись на одно колено, он приоткрыл рот, и из него, клубясь, повалило зеленое сияние. Пальцы демоноборца сложились в символ Тантаса. Волшебный дым окутал искореженные останки, проник в них, всасываясь в щели между деталями. Голова шевельнулась, задвигалась, челюсть... Издала натужный визг сервоприводов. В стеклянных глазах произошло движение, и они вспыхнули зеленым. На бескромных губах некроманта появилась удивленная улыбка. «Кто ты?» — проговорил он. «Меня зовут Капа!» — раздалось в ответ. Разобрать слова было непросто, механизм был сильно поврежден. «Кем ты работал?» «Смотрителем!» «Что ты здесь делал?» «Охранял». «Кого?» «Никого. Системы». «Откуда у тебя душа?» «Я забрал ее у человека». Ответ поразил некроманта. Он даже несколько секунд помолчал, прежде чем задать следующий вопрос. «Как ты это сделал?» Последовали объяснения. Когда голова закончила говорить, Эл снова помолчал. Он собирался с мыслями. Выходило, что машина изобрела технологию переноса душ, чтобы наделить ими себя и своих собратьев. Иногда у нее получалось, иногда нет. И еще некромант получил ответ на вопрос, что за твари обитали в горе. Результаты первых экспериментов Капы. Вот кто это были. Робот брал тела из шахт, соединял, наподобие других машин, которые, как понял легионер, охраняли шпиль, а затем отпускал обратно. Эти монстры, носившие его технологию, постепенно научились создавать других уродов. Безусловно, безумны были и капы, и жертвы его экспериментов. Компьютер, предоставленный самому себе, сеял вокруг шпиля смерть. Вздохнув, эл продолжил допрос. «Зачем тебе это понадобилось? Разве создание не стремится уподобиться своему создателю? Люди хотят стать богами». Машины, людьми, все закономерно. И ты решил, что стал человеком? Конечно! В ответе прозвучала уверенность. Некромант поднял голову и взглянул на небо, чистое, безоблачное. Отчасти Капа был прав. Разве сам он не стремился обрести функцию Бога умение воскрешать? Даже назвал первое открытие Гена Иисуса. В голову Элла пришла идея. Он вспомнил, что не мог совладать с монстрами, созданными магией Капы, и художник тоже. Поэтому ему и пришлось ехать сюда, убивать стража Шпиля. И этот факт мог стать решающим. Пальцы некроманта сложились в знак Аннуба. Губы зашевелились, произнося заклинание. Зеленое сияние в останках Капы стало сильнее». Эл протянул руку и поднял голову робота. Заглянув в стеклянные глаза, он проскрипел. Отныне я твой хозяин, и все твое мое. Те, кого ты создал, станут моими рабами. Подчиняйся же мне. Я подчиняюсь, секунду помолчав, произнес Капа, Ты мой повелитель. Эл криво улыбнулся, полчища которыми в кишелах гора теперь подчинялись его воле. Подобно мертвому кондору, парившему в небесах, тысячи монстров, с которыми художник ничего не мог поделать».